Глава 34. «Валентина Тимофеевна наврала нам с три короба», — возмутился Василий. «Напридумывала историй. Интересно, она в самом деле думает, что Егора отравила Ксения? Или это очередная сказочка? И где документы из архива?» «Петр и Сергей Иванович их не нашли», — сказала я. Наверное, Ларин испугался, когда понял, что Роберта нигде нет. Герман исчез. «А Матвей и Галина погибли в автокатастрофе», — продолжил Бурлаков. «Не сможет теперь Егор узнать, где раритеты, не продаст их, не получит бабла-тремешка». «Не достался лобстер Емеле». Я пожала плечами. Не знаю, какие мысли вертелись в голове у господина Ларина, но ему повезло. Спустя неделю после того, как Матвей с женой погибли, а остальные его приятели не пойми куда делись, Валентина получила просто сказочное богатство. Представляешь, у женщины обнаружился состоятельный родственник в Сибири. У него была квартира, дача, пара автомобилей, толстый счет в банке и что-то еще. Госпожа Рыжова была его единственной наследницей. Мужчина со всех сторон был одинок. Ни жены, ни детей. Бобыль в поле. И он оказался очень предусмотрительным. Перед уходом на тот свет продал все, чем обладал. Положил в банк, завещал вклад Вале. Та получила огромную сумму. И вскоре Егор открыл свой первый магазин. «Похоже, он настоящий отец парня», — воскликнула Олеся. Испугался, что сын вляпается в новое дерьмо и решил дать ему средства на организацию бизнеса. А Ларин воспользовался шансом. «И что нам теперь сообщить клиентке?» — тихо поинтересовалась я. «Очень трудный разговор предстоит. Настоящий отец Егора умер. Сам бизнесмен утонул. Придется спросить у Рыжовой, зачем она столько вранья намела». «Ого!» — перебил меня Бурлаков, как всегда, глядя в ноутбук. «Вот так новость!» «Что?» — тут же поинтересовалась Калинина. Пару минут назад в соцсетях Анны Лариной появилось сообщение. С глубоким прискорбием сообщаю всем своим друзьям, что сегодня ночью скончалась моя любимая свекровь Валентина Тимофеевна Рыжова. Нашу скорбь слегка утешает мысль, что она уже встретилась с обожаемым сыном Егором и стала счастливой. Причина кончины женщины, которая заменила мне мать, — разрыв сердца. О дне похорон объявлю завтра. Теперь весь бизнес Егора перейдет его вдове, прошипела Олеся. Режьте меня на мелкие кусочки, если окажусь не права. Но думаю, Нюша и Ксюша просто избавились от большой проблемы. И что теперь делать? Степан пожал плечами. Наш клиент ушел из жизни. Все, конец истории. Ты безусловно прав, согласилась я. Но давай проверим мое предположение. «Какое?» — тут же влезла с вопросом Олеся. Матвей Николаевич и Галина Петровна неожиданно ожили спустя годы после своей смерти в ДТП. Они ведут замкнутый образ жизни. Мужчина нигде не работает. Его жена тоже ничем не занимается. Пенсию они не получают, потому что она им по возрасту не положена. И сомневаюсь, что по достижении нужных лет пара отправилась бы ее оформлять. Они же умерли. «Что сказать в пенсионном фонде? Мы воскресли!» «Зомби среди нас!» — с самым серьезным видом произнес Василий. «Но обратите внимание!» — продолжила я. «В избе сделан хороший ремонт. Там новая кухня, мебель. Одну большую комнату разделили на гостиную с зоной для готовки и спальню. Библиотеку Матвея разместили на хороших полках. Откуда у зомби средства?» Думаю, Герман и Светлана где-то прятались. Очень боялись, что их найдут, а потом решили, что лучше всего заховаться в доме Кузнецова, назваться Галиной и Матвеем. Там их вряд ли искать станут. И годы прошли, в стране настали другие времена. Полагаю, они поселились в избе, и Герман обратился к Егору с просьбой о помощи. Тот не отказал. Он сделал ремонт, помогал паре деньгами. Спустя время умерла Галина Светлана. Потом Германа Матвея разбил инсульт. Кто поместил его в дорогой центр реабилитации? Егор! тут же ответила Олеся. А откуда взялась женщина по имени Валерия Ивашова? Ну так, которую якобы наняла в дом работницы Ирина Петровна. Ну, последняя определенно не существует. — заметил Степан. — Это плод фантазии Валерии, которая сказала нам свое ненастоящее имя. — Мы плаваем в океане лжи. Степан встал. — Думаю, надо выразить соболезнование Анне. Женщина сейчас дома одна, дети за границей. Правда, у нее есть сестра Ксюша, но все равно необходимо завершить наши отношения. И следует сообщить вдове все, что мы выяснили вилка поехали ты уверен что надо действовать сейчас хотя когда я разговаривала с сестрами стало понятно что они не очень любят валентину тимофеевну можно с вами тихо спросила олеся и прижала кулаки к груди пожалуйста я все поняла честное слово возьмите меня на работу я пригожусь отличненько засмеялся бурлаков «А я куда денусь? Ты меня подсидеть решила?» Калинина опустила голову. «Нет, опять я что-то нехорошее придумала». Степан посмотрел на пару компьютерных дел мастеров. «Агентство расширяется. К нам обращается все больше и больше народа. Не хватает сотрудников? Оба пригодитесь. Вася, тебе одному сложно сейчас, да?» «Угу», — кивнул Бурлаков. «Ну, тогда назначаю тебя» начальником департамента э, название придумаю олеся будет твоим заместителем калинина запрыгала на месте ура а подчиненные подчинённые-то у меня есть ухмыльнулся бурлаков олеся показала на себя пальцем я обещаю спорить только по делу о протянул бурлаков имеем главного по компьютерным технологиям и подглавного по тому же направлению все или еще кто появится, «Пока вас двое, а там поглядим», — сказал Степан. «Ты не очень любишь работать в поле, ведь так, Василий?» «Не очень люблю работать в поле?» «Неверно сказано. Ненавижу выезжать куда-то. Бродить по грязи, проваливаться в ямы, прятаться в деревенском сортире, бегать по крышам, нырять в прорубь. Увольте. Оставьте меня в кабинете. Ночь, комп, кружка кофе, тишина, интернет. И главное...» Никого рядом, ни одного человека. Никто не болтает языком, не кричит Вася. Степан взял свой телефон. Вот и оставайся в кабинете. Олеся, а ты как насчет работы в поле? Да-да-да, да-да-да! Хочу, очень! Все могу. Бегать, прыгать, в интернете плавать. Вот так днем ношусь, где скажете, ночью работаю в сети. И через месяц похороны Олеси! Басом объявил Василий. На могиле поставят доску. Здесь лежит неразумное существо». Я пошла к двери, Олеся побежала за мной. «Возьмите меня, пожалуйста». «Собирайся!» — откликнулся Степан. Калинина подпрыгнула и взвизгнула. «Я уже собратая!» «Собратая!» — закатил глаза Василий. «О, Пушкин! О, Достоевский! О, великий и могучий русский язык! Тебя обогатили чудесным и ужасным словом «Собратая». Оно органично вписалось в семью, которая состоит из «ложить, покласть, ихние, ухи, евонный, доскальки и каскальки уплочено, текет, порватый и просрачивать». «Что не так?» — заморгала Олеся. «Нам так всегда в детдоме говорили. Ты собратая в школу?» Я взяла ее за руку. «Потом объясню. Пошли в гараж».